Глава тридцать пятая Утро началось с маленького неприятного инцидента. Вместо привычной, уже неразговорчивой Мэкхилд в ванной комнате обнаружилась новая служанка хилтруд Худенькая, невысокая росточком женщина с подвижным обезьяньим личиком и цепкими ручками. В отличие от молчаливой Мэкхилд, эта новенькая была весьма словоохотлива и даже излишне любезна. «Проходите, Ваше Величество, проходите. Я тут вам для умывания кое-что приготовила. Уверена, вам понравится, Ваше Величество. Я ведь, госпожа, травками этими с молоду заниматься обучена. Еще бабка моя в городе своем лучшей травницей слыла, и с детства она меня обучала» так что очень распрекрасно я разбираюсь, которая травка мягкость кожи дает, а которая белизну непревзойденную. Движения женщины были быстрыми и суетливыми. Она тараторилась с такой скоростью, что казалось боится опоздать куда-то. Вместо привычной плошки с жидким мылом, которая пахла как обыкновенное хозяйственное, Хилтруд устроила целую выставку разнообразных мисочек и горшочков, которые сейчас и показывала королеве. Вот этим, ежели волосы мыть, то они в скорости гуще станут в два раза И пахнуть будут так, что ни один мужчина не устоит А вот здесь, Ваше Величество, во флакончике Самое, что ни на есть, редкое снадобье хранится Если его в кожу лица втирать, ни одного пятнышка не останется Ежели им руки намазать, самая наимягчайшая кожа у вас станет А если пятки натереть, то никогда у вас мозоли не будет, пресветлая госпожа Проблема была в том, что эта любезная и словоохотливая служанка появилась в доме Марии вместе с Лореной. То есть девица явно была ее ставленницей, и пользоваться хоть чем-то из предлагаемых средств было бы верхом глупости. Мария прекрасно помнила, что наиболее удобный способ устранить ее саму — отравление. Пусть и знала она о ядовитых веществах только понаслышке, Но историю проклятых королей от Мариса Дреона прекрасно помнила. И также прекрасно помнила, что вовсе не обязательно принимать внутрь какое-нибудь сомнительное снадобье. Достаточно даже и ядовитых свечей, как в романе. А ведь есть и такие яды, которые проникают сквозь кожу. Да даже убивать не обязательно, можно ведь и изуродовать так, что родная мать не узнает. Однако и показывать свой страх говорливой служанке было невозможно. Страх — это как раз то, что хотят увидеть и Лорена, и лорд Нордвик. Страх ест душу и не дает размышлять рационально. Вита пусть и была несколько простовата, но новой служанке точно так же не доверяла. «Ну-ка, ступай-ка ты отсюда!» — недовольным тоном заговорила горничная — Госпожа умываться пришла, а не всякую ерунду от тебя про чужие пятки выслушивать. Делая вид, что не слышит слов Виты и ласково заглядывая королеве в глаза, Хилтруд продолжала нахваливать свои мази и лосьоны, беря в руки то пиалу с маслянистой серой жижей, то плотно закупоренный флакончик и поднося его почти к лицу королевы вот госпожа вы только вдохните аромат кроме меня никто вам больше такого запаха не изготовит эй ты не слышала меня что ли вита начала повышать голос, но мария остановила назревающую свару одним жестом глядя в глаза шустрой девице, она спокойно сказала выйди вон да ваше же величество да я же только еще пуще засуетилась новенькая я сказала выйди вон Немного повысила голос королева. Слишком любезная служанка, кланяясь и пятясь задом, покинула комнату, а Мария чуть растерянно глянула на Виту и спросила, «Где бы сейчас мыло достать? Да и простынь с полотенцами теперь, я думаю, нужно будет у себя хранить». Похоже, Вита думала ровно о том же, о чем и ее госпожа. Служанка торопливо закивала, соглашаясь, и велела, «Вы только, госпожа, ничего здесь не трогайте, от греха!» Она опасливо глянула на выставку местной парфюмерии и косметики и перекрестилась. «Я сейчас, я быстренько, в один миг обернусь!» Вита и в самом деле вернулась через несколько минут с чистым полотенцем через плечо и гордо протянула королеве большой кусок обыкновенного твердого мыла. «Вот, госпожа!» — с немалой долей гордости в голосе заговорила она. Это я себе аж в бритарии в лавке прикупила, когда за вами ездила, в приданное брала, — чуть смущенно добавила горничная. Мы его здесь даже и оставлять не станем, от греха подальше. Ну-ка ее, эту девку с ее мазями! Вита не договорила, куда именно нужно деть девку, но королева прекрасно поняла, о чем говорит горничная. Смена прислуги, да еще и без ее ведома, Марии сильно не понравилась. Поднимать по этому поводу скандал королева не стало. На фоне предстоящих событий это был всего лишь крошечный малозначащий эпизод. Прихватив из сундука почти четверть своего золотого запаса, королева подала служанке запечатанное письмо, приложив мешочек с монетами, и принялась пояснять Вите. «Постарайся сделать так, чтобы этот визит был почти незаметен». «Сперва зайди на рынок. Купи там, что найдешь. Хлеба, яиц можно, рыбку свежую. Сделаем себе на ужин. А потом, как возвращаться будешь, зайди по пути в дом старого бедвара. Главное, передай лично в руки. Сама понимаешь», — со вздохом добавила королева, — «я мало кому могу доверять здесь». Взгляд Виты стал строже, и она понятливо закивала — «Так и есть, госпожа, так и есть. К вам, конечно, всякие такие будут набиваться, вроде этой самой Филтрут, а только доверять им никак нельзя». «Хорошо, Господь послал мне тебя», — вполне серьезно сказала Мария. Вита от неожиданного комплимента даже чуть порозовела и немного смущенно ответила. «Я, госпожа, изо всех сил стараться стану. Уж вы будьте себе, будьте уверены». ступай Оставив служанку и привычно запершись в комнате, Мария достала свои бумаги и села поработать. Еще в самом начале своей жизни здесь, до того, как уехал Мартин, она задумывалась о том, как сделать достаточно тяжелую жизнь местных немного более сытой. Идеи и мысли были, но пока она еще не знала, что выбрать. Может быть, сейчас и не время для неких абстрактных планов, но королеве было банально страшно а любая работа отвлекает от страха. В кабинете стоял довольно тяжелый запах гари от печки, она чуть дымила. Мария напомнила себе, что следует пригласить мастера замазать щель в трубе, а пока, чтобы легче думалось, открыла форточку. Здесь, в Несландии, тепло ценили и проветривали комнаты не слишком часто, так что Вита иногда забывала сделать это. Хотя и в городе, и в тех деревеньках, которые посетила Мария, было достаточно чисто, однако любое поселение людей всегда производит некое количество мусора. Да, в город отходы не тащили, но на берегу Мария видела несколько огромных куч рыбьих останков. В основном, конечно, гниющие головы и хвосты. Слишком долго такие кучи не лежали, их смывало волнами в море. А дальше уже на эти богатства собиралась разная придонная мелочь, которая и употребляла их со смыслом и вкусом. Однако в целом рыба была одним из основных источников питания местных. И, собирая чешую всевозможных селедок, вполне можно было получить бесплатный и постоянно действующий источник природного перламутра. Конечно, перламутр красив и ценен сам по себе, но ведь есть нечто гораздо более дорогое, чем просто краска — жемчуг. О производстве искусственного жемчуга Мария знала очень мало. Понадобятся даже не десятки, а сотни опытов для того, чтобы попробовать создать что-то вроде майорского жемчуга. Сейчас Мария даже корила себя за то, что, рыская по интернету, больше любовалась фотографиями перлов, чем читала тексты под этими фотографиями. Однако основу она все же помнила. Компания Майорика появилась в мире где-то незадолго до 1900 года. Именно их искусственный жемчуг признан во всем мире как самая лучшая подделка натурального. Разумеется, компания тщательно хранит свои секреты. И найти в сети подробное описание технологического процесса со всеми тонкостями было абсолютно невозможно. Да и не искала никогда Мария таких деталей. Но суть процесса она прекрасно помнила. Натуральный перламутр смешивают с клеевым составом и наносят на бусину много слоев полученной краски. Перламутра здесь, на острове, где десятки тысяч людей ежедневно употребляют в пищу рыбу, а она является королевой и вполне способна организовать сбор правильно, не проблема. Скорее уж проблемой может стать клеевой состав. Парочку случайно полученных из интернета рецептов водостойкого клея Мария помнила, однако не очень представляла себе, что получится, если клей смешать с перламутром. Будет ли полученная краска достаточно красивой для того, чтобы созданные бусины годились для продажи? «Может быть, проще влезть в изготовление меховых изделий? Выписать из бритарии парочку толковых мастеров, вспомнить, как Надюша краила свои восхитительные одежки и попробовать применить здесь эти методы? Ведь, судя по обратной стороне местных шуб, мастера даже не додумались до такой простой идеи, как многозубый пробойник, а меха здесь знатные». Мария сидела и подробно расписывала планы. План того, чего и сколько понадобится для создания цеха меховых изделий. План того, что потребуется для получения поддельного жемчуга. Конечно, с точки зрения перевозки, жемчуг предпочтительнее. Это очень маленький груз, который не займет место на корабле, а главное, не боится сырости. Обидно было то, что Мария не могла сделать хотя бы более-менее четкие математические расчеты потратам. Она слишком слабо разбиралась в местных ценах. Даже представить себе не могла, во сколько, например, обходится рейс корабля от Нисландии до Бритарии. «Жаль, что рядом нет Мартина», — несколько рассеянно подумала она. «Пожалуй, он единственный человек, с кем я рискнула бы поделиться своими планами и который мог бы подсказать мне что-то дельное».